Глава двадцать пятая. В последний раз. Здесь все необходимое: паспорта в н у т р е н н и й и загран, карта с необходимой суммой на первое время. Она безымянная, потому отследить не смогут. Билеты и немного наличных в двух валютах тоже там. Снизу из-под перегородки в ы с у н у л с я белый увесистый конверт. Я подняла его и открыла. внимательно посмотрела, перебирая пальцами содержимое. Твоя задача в назначенное время быть в торговом центре в бутике номер 216. н и к а к и х разговоров и переглядываний. Выбираешь красное платье с манекена у витрины и проходишь в четвертую примерочную. Все поняла? Поняла. Ее извлекла паспорт и открыла его. Золотого Анна Петровна. Дата рождения 12 д е к а б р я 1994 г о д а Ну, почти угадали. Место рождения город г о р я ч и й Ключ, Краснодарский край, Российская Федерация. Деньги и карты, билеты тоже тут. Поняла, ответила я и спрятала конверт подальше, под нижнюю одежду. Поправила тщательно платье и абайю. В Москву не возвращайся. Максимально измени внешность, волосы покрась, там губы надуй что ли. Сама разберешься. И никогда даже не смотри в сторону э м и р а т о в поняла? Я по-твоему тупая? Я уже начинала закипать. Нет, знаю, что нет, иначе бы не пыталась помочь тебе. Не прикрывайся помощью, с а ф а н н а Ты мне не бежать помогаешь, а устраняешь со своей дороги. Не стоит пытаться выставить себя благодетельницей. Несмотря на то, что моя жизнь и жизнь моего ребенка по факту зависят теперь от с а ф а н н ы х а ф у р и наверное, мне бы не стоило вступать с ней в словесный баттл. Но сдержаться не получилось. Не стану. Ты права. Я просто хочу, чтобы ты скорее исчезла. После этих слов послышался тихий шорох. Она ушла. Я же сдавленно выдохнула. и привалилась спиной к стенке туалетной кабинки. Я знала, прекрасно понимала, что невероятно рискую. с а ф а н а сейчас верно сказала, она хочет, чтобы я исчезла. И если так подумать, то зачем ей играть с я в мой побег, если можно просто перерезать мне глотку и выбросить в океан? Никто никогда и концов не найдет. Или даже она может меня куда-нибудь продать. Отдать Кариму как рычаг давления на н а ф и з а мало ли. Но я почему-то все же решила ей довериться. Какие бы хитроумные планы я не придумывала, все они были обречены на провал. А с с а ф а н н о й был шанс, и я за него ухватилась. Решила рискнуть, потому что деваться мне было некуда. Нужно было торопиться. Беременность давала мне очень ограниченный люфт по времени. Живот вот-вот станет заметен. Он уже немного выпирает, если раздеться и как следует присмотреться в зеркало в п р о ф и л ь б у д ь я чуть более в теле, беременность стала бы заметной для окружающих позже, а так долго скрывать не получится. Да и опасность моего пребывания во дворце себя подтверждала. Недавно утром я проснулась с открытой на балкон дверью, хотя совершенно точно помнила, что закрывала ее н а щ е к о л д у изнутри. То есть кто-то был у меня в комнате и оставил намек, что в любой момент может сделать со мной, что пожелает, что я не в безопасности. Еще в моей гардеробной несколько дней назад я нашла порезанное платье. Оно висело на плечиках, как и остальные, но на груди и животе были небольшие разрезы, и я точно помнила, что не могла так его испортить на себе. Порезы же очень напоминали такие. Будто человеку в этой одежде ткнули ножом в грудь и живот. Было страшно. Каждый вечер я ложилась, и каждое утро я просыпалась с жутким ощущением покалывания под кожей, со страхом и пониманием, что это может быть последним о й в е ч е р или последнее утро. К тому же конфликт н а ф и з а и его брата Карима усилился. Брат б л и з н е ц приезжал во дворец, и они здорово п о с к а н д а л и л и Я слышала своё имя в разговоре, и расстались братья не хорошо. Нафис после этого усилил мою охрану, что я посчитала косвенным подтверждением слов с а ф а н н ы и приняла для себя окончательное решение. Через несколько минут я включила слив и тоже вышла из кабинки, вымыла руки и посмотрела на себя в зеркало. Глаза лихорадочно блестели. Губы выглядели сухими, щеки горели. Я поправила платок, нанесла на губы блеск и вышла. Бахира вопросов традиционно не задавала, лишь скромно кивнула и поплелась за мной к выходу. Мы вернулись во дворец, и я заперлась в своей комнате. Конверт с паспортами спрятала под чехол матраса, убедившись, что он никак не ощущается и не заметен. Все должно случиться завтра. Ждать больше смысла нет. И так прошло достаточно времени, пока с а ф а н на все готовила. Решение принято. Я открыл ноутбук, сбросила все свои заметки на флешку и удалила из памяти. Телефон мне пообещали дать чистый, так что в своем я пролистала фотографии, сохранила их в облако, а потом удалила все те, которые так или иначе могли стать хоть какими-то зацепками. Хотела записать обращение к Нафизу, сказать, что люблю его, но другого выхода, кроме как сбежать, я не видела. Потому что кто знает, как ему представят мой побег? Вдруг он будет думать, что я погибла. Может, для меня это было бы лучшим вариантом, но стоило представить себя на его месте, свои эмоции. Я у ж а с н у л а с ь Но подумав, я все же решила не записывать. Кроме с а ф а н н ы и в а ф и никто не знал, что я б е р е м е н н а Да и им я не подтверждала. А это будет причиной для более тщательных поисков. Поэтому нет. Я старалась не думать об эмоциональной стороне всего этого и о моральной тоже. Я понимала, что поступаю п о д л о с любимым человеком, но я уже сделала свой выбор в пользу безопасности ребенка. И начать сейчас это прокручивать в голове не хотела, потому что это бы неизменно принесло мне боль. Когда-нибудь он забудет, и даже, возможно, простит. Когда-нибудь. Вечером в комнату раздался короткий стук и вошел Нафис. Я удивилась, потому что знала, что сегодня он должен был уехать. Читала, стараясь отвлечься от планов на завтра, чтобы меньше нервничать. Ты вернулся. Я поднялась с постели ему навстречу, а внутри все завибрировало. Эмоции, заперты е в ящик за семью замками, стали бурлить и рваться наружу. Я не хотела видеть его перед побегом, потому что это было бы слишком, потому что знала, что душа будет рваться на куски. Потянула к тебе так, что в груди все гореть начало хрип. Он, подавшись по рыву, шагнул ко мне и обнял, крепко прижав к себе. И я услышала, как гулко и быстро бьется его сердце в груди. Дела в с ё равно я в соседнем умираете закончила. Зачем было ждать до утра? Замки на ящике с треском лопнули, и я полной грудью вдохнула его запах, зажмурившись. Один раз, последний, я должна была позволить себе. п о з в о л и т ь нам. Я люблю тебя, прошептала иступленная, люблю. Собственные слова отдались в груди еще болезненнее, чем я могла себе представить. Волна новых сомнений начала топить здравый смысл, но я знала, что справлюсь с ней. Я уже все обдумала и решила. И я тебе моя хрип. И надеюсь, ты простишь меня. Последнее я уже добавила мысленно, прежде чем в последний раз позволить себе сбросить любые ограничения и с м ы с л а д е н и е м отдаться любимому мужчине. В последний раз о т ч а я н н о и с ж е л а н и е м принадлежать ему, любить самой и позволить любить себя. В последний раз.